Глайдер с командой преследователей от генеральной компании имел высокий статус, поэтому едва он появился на радарах в прыжковом поле, ему тотчас дали зеленую улицу, придерживая на резервных орбитах сухогрузы и челноки с пассажирами. Встал где-то на орбите и шаттл с блезом и штифтом. В салоне глайдера полковник Рудберг был вынужден прибегнуть к лазерной инъекции, чтобы привести в себя капитана Лазе, поскольку легкие разряды электрошокеры на него не подействовали. После препарата Лазе вздрогнул и открыл глаза. Поначалу он безумно таращился по сторонам, но увидев полковника, наконец сориентировался и вспомнил, где находится. «Эк, меня сморило», — произнес он заплетающимся языком и закашлялся, почувствовав форту привкус крови. «Это с непривычки, но нас всех сморило, поскольку выход из прыжка произошел не очень чисто». «Ох, как бока болят», — пожаловался Лазе, ощупывая себя. «Это пройдет. Скажите спасибо защитному жилету». «Да, теперь я начинаю понимать». Между тем, в салоне уже вовсю ушло очередное переодевание, теперь в бронежилеты. Раздавались оружие и боеприпасы. «Внимание, до приземления десять минут», объявил пилот по громкой связи. «Мы ну что же, с поля бегом побежим?» спросил Лазе, стаскивая компенсаторный жилет, чтобы надеть пулезащитный. «Хороший вопрос. Сейчас должна пойти связь с наружными агентами. Правда, там всего один человечек, он должен был организовать какой-то транспорт. Однако, как не переключал полковник настройки в аппарате связи, окружавшее глайдер плазменное облако не позволяло установить связь. Лишь когда пилот выровнял аппарат и перевел его в горизонтальный полет, с земли прошел вызов. «Да, слушаю вас. Полковник Рудберг на связи». «Сэр, вас будет ждать микроавтобус. С хабом связи нет. Кто-то блокировал двух моих людей. Причины пока неизвестны». «Все, вас понял. Кто будет за рулем?» «Мой человек». вас ведут на подтвержденный квадрат посадки это 400 метров по проходной далее на этом связь прервалась и лазе слышавший почти весь разговор уставился на полковника будем готовиться к любым неожиданностям сидный сказал тот